Глава 29 Уверенность в дружбе Танис Джудик укрепила в Бэббите чувство собственного достоинства. В спортивном клубе он решался на многое. И хотя Вёрджил Генч упорно молчал, остальным завсегдатам стола д е б а ш и р о в пришлось признать, что Бэббит по неизвестной причине немножко спятил. Они громогласно спорили с ним, а он петушился, радуясь такому своеобразному подвижничеству. Он даже осмелился хвалить с я н а к у Доуна. Профессор Памфри при этом заявил, что шутка зашла слишком далеко, но б э б и т упорствовал. «Нет, это факт. Я вам верно говорю. Он один из выдающихся умов нашей страны. Сам лорд в а й к о м подтверждал, что...» «Да кто такой, в конце концов, этот лорд в а й к о м «Вы долбите про него вот уже шестую неделю», — возмутился Орвилл Джонс. Джордж выписал его по каталогу от Сирс Робека. «Этих английских высокопоставленных ломак можно заказывать по почте 2 доллара штука», — вернул Синди Финкельштейн. «Перестаньте кривляться. Лорд в а й к о м один из величайших умов в политической жизни Англии. Повторяю, сам я, конечно, человек консервативный, но ценю таких людей, как Сенни Доун, за то, что...» Но тут его резко прервал Вёрджил Генч. — Не уверен, что ты так уж консервативен. А я могу отлично обойтись и без вмешательства красных сволочей вроде твоего Доуна. Голос у Генча был такой злой. Челюсти так крепко сжались, что б э б и т растерялся. Но тут же овладел собой и говорил до тех пор, пока всех не охватила скука, потом раздражение и, наконец, сомнение как Генча. Он думал о Танис беспрестанно. С волнением он вспоминал каждую черточку ее лица. Его руки тосковали по ней. Наконец-то я ее нашел. Столько лет она мне снилась, и теперь я нашел ее. Они встречались по утрам в кино и попозже днем, а в те вечера, когда предполагалось, что он на собрании ордена лосей, он заезжал к ней на квартиру. Он знал все ее финансовые дела, давал ей советы, А она жаловалась на свою женскую беспомощность, хвалила его за властный характер, хотя потом оказывалось, что она разбирается во всяких акциях и бумагах куда лучше него. У них уже накопились общие воспоминания, они подтрунивали над прошлым. Как-то они поссорились, и он сердился, что она так же командует им, как и его жена, и еще больше ноет, когда он невнимателен. Но все окончилось благополучно. Лучше всего была одна прогулка в звонкий декабрьский день по засыпанным снегом полям вниз к замёрзшей реке Чалузе. На танец была причудливая каракулевая шапочка и короткая бобровая шубка. Она скользила по льду с громкими криками, а он, запыхавшись, бежал за ней, расплываясь в улыбке. Майра Бэббит никогда не скользила по льду. Он боялся, что их увидят вместе. В Зените немыслимо позавтракать с женой соседа без того, чтобы к вечеру об этом не узнали все ваши знакомые. Но Танис была на редкость сдержана. С какой бы нежностью она ни бросалась к нему, когда они оставались наедине, она всегда держалась на людях строго и отчужденно, и он надеялся, что ее примут за обыкновенную клиентку. Орвиль Джонс однажды увидел, как они выходят из кино, и Бэббит пробормотал, «Разрешите вас познакомить с миссис Джудик». Эта дама знает, в какую контору е обращаться, Орви. И мистер Джонс, хотя и относился критически к современным нравам и к новомодным стиральным машинам, как будто был удовлетворен. Больше всего б э б и т боялся и не от особой любви к жене, а в силу привычки соблюдать приличия. Больше всего он боялся, как бы Майра не узнала о его увлечении. Он был уверен, что ей ничего определенного не известно о Танис, но знал наверняка, что в чем-то таком жена его подозревает. Много лет ей докучали любые проявления нежности, кроме поцелуя при прощании, однако теперь ее обижало, когда ослабевали вспышки супружеского внимания, а тут он и вовсе перестал ею интересоваться и даже испытывал к ней что-то вроде отвращения. Он не мог изменять Танис. Его раздражала расплывшаяся фигура жены, валики жира, выпирающие из платья, потрепанная нижняя юбка, которую она собиралась и все забывала выбросить. Но он понимал, что она, зная его насквозь, замечала это отвращение. Он старательно, тяжеловесно и гриво пытался его замаскировать. И не мог. Рождество провели сравнительно сносно. Пришел Кеннет е с к о т признанный жених Вероны. Миссис б э б и т пролила слезу и назвала Кеннета своим новым сыном. б э б и т беспокоился за Теда, который перестал жаловаться на университет и стал подозрительно уступчив. б э б и т не знал, что задумал мальчик, а спросить стеснялся. Сам б э б и т тайком ускользнул после обеда, чтобы о т в е с т и Танис подарок — серебряный портсигар. Когда он вернулся, миссис Бэббит что-то уж слишком невинным тоном спросила, «Что, подышал свежим воздухом?» «Да, прокатился немножко», — пробормотал он. После Нового года жена сказала, «Я получила письмо от сестры Джордж. Она не совсем здорова. Может быть, мне поехать побыть с ней две-три недели?» Обычно миссис Бэббит никогда не уезжала из дому зимой, кроме как в самых экстренных случаях. К тому же, этим летом она отсутствовала несколько недель. Да и б э б и т был не из тех мужей, которые спокойно переносят разлуку с женой. Он любил, чтобы жена сидела дома, заботилась о его одежде, знала, как надо поджарить ему бифштекс, и ему было спокойнее, когда она кудахтала тут рядом. Но в этот раз он даже не мог выдавить из себя обычные фразы. «Неужто она без тебя не обойдется?» И, стараясь изобразить на лице сожаление, Чувствуя, что жена пристально следит за ним, он в душе был полон лучезарных мечтаний о Танис. «Так как же, по-твоему, ехать мне или нет?» — резко спросила она. «Решай сама, душенька, я не знаю». Она со вздохом отвернулась, а его сразу прошиб пот. Все четыре дня до самого ее отъезда она была до странности тиха, а он неуклюже ласков. Ее поезд уходил в полдень. Едва последний вагон исчез за товарным депо, б э б и т у уже не терпелось побежать к т а н е с «Нет, черта с два не пойду», — поклялся он. «Неделю к ней не покажусь». Но уже в 4 он был у н е ё Он человек, который когда-то сам был хозяином своей жизни, или так ему, по крайней мере, казалось, Теперь вот уже две недели кружился в водовороте страсти очень скверного виски и сложнейших отношений с новыми знакомыми, с теми закадычными новыми друзьями, которые всегда требуют гораздо больше внимания, чем старые приятели. Каждое утро он мрачно вспоминал, каким идиотом был вчера вечером. Голову ломило, губы и язык горели от бесчисленных сигарет, и сам себе не веря, он считал, сколько было выпито стаканов виски и стонал «Нет, надо бросить». Он уже больше не говорил «довольно, брошу», зная, что вся утренняя решимость испарится к вечеру. Остановиться он уже не мог. Он познакомился с друзьями Танис. Его встретили со всем пылом полуночников, которые пьют, танцуют и болтают, боясь замолчать хоть на минутку. Его приняли в ту среду, которую Танис называла наша компания. Познакомился он с ними впервые в день, когда было особенно много работы, и он надеялся отдохнуть с Танис, медленно впивая ее восторженное обожание. Но уже из прихожей он услыхал веселые крики и визг граммофона. Когда Танис открыла дверь, он увидел, что в папиросном дыму кружатся какие-то фантастические фигуры. Столы и стулья были сдвинуты к стенке. «О, как чудно!» — запищала Танис. «Это Керри Норк придумала. Она решила, что пора собраться, обзвонила всю компанию по телефону, и вот они здесь. «Джордж, это к е р р и Кэрри соединяла в себе самые неприятные черты старой девы и домашней хозяйки. Ей давно стукнуло 40 у нее были сомнительные белокурые волосы и при совершенно плоской груди мощные бедра. б э б и т а н а встретила кокетливым хихиканьем. «Привет новому члену нашей компании! Танис говорит, что вы мужчина хоть куда!» Очевидно, все ждали, что он будет танцевать, по-мальчишески заигрывать с Кэрри, и он, по непростительной глупости поддавшись этому, старался как мог. Он таскал Кэрри по комнате, налетая на другие пары, на радиаторы, на стулья с искусно замаскированными ножками. Танцуя, он разглядывал всю компанию. Худенькую молодую женщину с умным, заносчивым и насмешливым лицом. Еще какую-то особу, которую он потом никак не мог вспомнить. Трех слишком хорошо одетых и слегка женственных юнцов, не то официантов из кафе-мороженого, не то людей, рожденных именно для этой профессии. Был там и человек одних лет с б э б и т о м неподвижный, самодовольный, явно обиженный присутствием б э б и т а Когда он, выполнив свой долг, кончил танцевать, Таннис отвела его в сторону и попросила, «Милый, не можете ли вы сделать мне одолжение? У меня нет ни капли спиртного, а наша компания хочет повеселиться». «Вы не могли бы съездить к х е л и Хэнсону и достать чего-нибудь?» «Пожалуйста», — сказал он, стараясь не выказывать досады. «Знаете что? Пусть мини-зонтак поедет с вами!» т а н и скивнула на худую насмешливую женщину. Мисс Зонтак приветствовала его довольно язвительно. «Здравствуйте, мистер б э б и т т а н и с мне сказала, что вы очень выдающаяся личность, и я польщена, что мне разрешено ехать с вами». «Конечно, я не привыкла общаться со светскими людьми вроде вас, так что я даже не знаю, как мне держаться в столь высоком обществе». В таком духе мисс з о н т а к разговаривала всю дорогу до х и л и Хансона. Ему хотелось на все ее колкости ответить «Идите вы к черту», но он никак не мог решиться на столь разумную реплику. Его раздражало само существование компании. Уже раньше он слышал от Танис про душечку Кэрри, И про то, что Минни Зонтаг такая умница, вы ее будете обожать. Но он как-то не верил в их реальность. Ему представлялось, что Танис живет в какой-то розовой пустоте и всегда ждет его свободной от условностей и цветущих холмов. Вернувшись в квартирку Танис, он еще должен был вынести покровительственное одобрение юнцов из кафе «Мороженого». Они проявляли какое-то слюнявое дружелюбие под стать сухой враждебности мисс Зонтаг. Они называли его старина Джорджи, они кричали «давай-давай, молодча, готовай крепче!» Эти мальчишки в спортивных пиджачках, прыщавые щенки не старше Теда, но уже о т ё к ш и е как актеры кабаре, умеющие танцевать без передышки, заводить граммофон, курить без конца и покровительственно поощрять т а н и с Бэббит пытался стать таким, как они. Он кричал л м о л о д ч и й н а п и е т но голос у него срывался. Эти миляги-танцоры были явно по душе Танис. Она все-таки вскидывалась от их неумелых ухаживаний и как бы случайно чмокала их после каждого танца. В эти минуты Бэббит ее ненавидел. Она казалась ему очень немолодой. Он вглядывался в морщинки на мягкой шее, в складки кожи под подбородком. Все, что в молодости было упругим, уже увяло, опадало. В перерывах между танцами она сидела в огромном кресле, вызывающе помахивая сигаретой, приглашая своих желторотых обожателей посидеть с ней. «Воображает, что она королева какая-нибудь», — мысленно ворчал б э б и т Певучим голоском она спрашивала мисс Зонтек, «Правда у меня прелестная студия?» «Тоже еще студия. Обыкновенная квартирка для старых дев с баллонками. Господи, хоть бы скорее домой!» «Как бы мне удрать отсюда?» Но у него з а р е б и л о в глазах после того, как он вкусил неочищенного, но чрезвычайно крепкого виски от х е л л и Хансона. Он сразу слился с компанией. Он радовался, что Керри Норк и Пит, наименее глупый з вертлявых юнцов, хорошо к нему относятся, и ему казалось необычайно важным завоевать расположение неприветливого пожилого человека, который оказался железнодорожным служащим по имени Фултон Бэмис. Все разговоры к о м п а н и и состояли из визга, двусмысленностей, намеков на людей, которых Бэббит не знал. Очевидно, друзья Танис были о себе чрезвычайно высокого мнения. Они, компания, были умные, красивы, забавны. Они и богемы, и столичные штучки. Им доступна вся роскошь жизни Зенита. Танцульки, кино, загородные рестораны. с бесцеремонным презрением ко всем, кого они считали домоседами или скупердяями. Они наперебой трещали. «Ах, Пит, разве я тебе не рассказывала, что этот болван-кассир мне заявил, когда я немножко опоздала?» а н е п о д р а ж а е м а глупо!» «Ой, как ты, Дэн, одрызгался, слушай, он просто весь закостенел. А что Глэдис ему сказала?» «Подумайте, какая наглость. Боб Бикерстав непременно хотел заполучить нас к себе домой. Видали такую наглость?» Нет, «Скажите, разве это не наглость?» «А вы видели, как Дотти танцевала честно, благородно, и дальше некуда?» б э б и т во всеуслышание соглашался с недавно ненавистной ему миссис м и н и з о н т и к что каждый, кто может хоть один вечер прожить без танцев и джаза, рыба, деревяшка и жалкое существо. «А когда миссис Кэрри Норк лепетала, вы любите сидеть на полу? Ах, это так богемно!» Он в ответ орал, «Еще бы!» Теперь вся компания казалась ему необыкновенно милой. Когда он упоминал о своих друзьях, сэре Джеральде Доуке, лорде Уайками, Уильяме Вашингтоне Итерне и Чаме Фринке, он радовался снисходительному интересу компании. Он так проникся их легкомысленным духом, что даже не очень расстроился, когда Танис склонилась на плечо к самому юному из молокососов да и ему самому приятно было пожимать пухлую руку Керри Норк, выпустил он ее только потому, что Танис явно разозлилась. В два часа ночи он вернулся домой уже полноправным членом компании и всю следующую неделю был связан по рукам и ногам чрезвычайно сложными условностями, чрезвычайно утомительными требованиями их веселой и свободной жизни. Ему приходилось бывать на всех их вечеринках, его вмешивали во все телефонные разговоры, Они без конца звонили друг другу, чтобы объяснить, что она вовсе не говорила то, что она якобы говорила, когда говорила то-то и то-то, и почему это Пит ходит и всем говорит, что она это говорила. Ни в одной семье никогда так настойчиво не расспрашивают, где кто был, как расспрашивали друг дружку члены компании. Все они непременно знали, где кто находился в данную минуту или возмущенно требовали подробнейшего отчета за всю неделю. б э б и т ловил себя на том, что объясняет Кэрри или ф у л т а н у Бэмису, из-за чего он не смог приехать на вечеринку раньше десяти вечера. Да еще надо было извиняться за то, что пришлось обедать с деловыми знакомыми. Члены компании должны были непременно обмениваться телефонными звонками не реже, чем раз в неделю. «Почему вы мне не позвонили?» – с упреком спрашивали Бэббита не только Танис и к е р р и но и новые закадычные друзья – Дженни и Капитолина и Тутс. И если был такой момент, когда Танис показалась ему увядшей и сентиментальной, то впечатление это совсем исчезло на вечере у Керри Норк. У миссис Норк был огромный дом и маленький муж. К ней на вечер пришла вся компания. Когда собирались все полностью, их было человек 35. Теперь Бэббит, известный под именем старина Джорджа, стал одним из сторожилов компании, так как в ней каждый месяц состав обновлялся наполовину. И тот, кто помнил доисторические времена, то есть две недели назад, еще до того, как миссис Эпсолом специалист по лечебному питанию уехала в Индианаполис, а мак разобиделся на Минни, тот мог считаться одним из заслуженных главарей компании, имел право с н е с х о д и т ь к новым Питам, г л е й д и с о м и Минни. В гостях у Кэрри Танис не приходилось хозяйничать. Она держалась самоуверенно, с достоинством, Изящная и красивая в черном шифоновом платье, которое он так любил. В этом огромном безобразном доме было много укромных уголков, где б э б б т мог посидеть с ней спокойно. Он раскаивался в тогдашней неприязни, таял у ее ног и с ч а с т л и в ы й отвез ее домой. На следующий день он купил ярко-желтый галстук, чтобы ради нее казаться моложе. Он с грустью сознавал, что красивым он стать не может. Видел, что он тяжеловат, склонен к полноте. Но он танцевал, наряжался, много говорил, стараясь сделаться таким же молодым, как она. Вернее, как она казалась.